Взрослого эльфа звали Ромаль, молодого лесного Артис. После аудиенции с принцессой они вышли из дворца и направились к воротам города. Въезд в культурную столицу королевства выглядел странно. Стены ее не окружали, а одинокие ворота были приветственно распахнуты перед путниками. Остановившись на приглашенной площади, там, куда первым делом попадали въехавшие в Ликию гости, эльфы принялись ждать обоз с эльфийками. Ромаль накинул на голову зеленый капюшон своей дорогой куртки, несмотря на цену изделия, уже заметно потертой и испачканной. На плече тусклым золотом поблескивала нашивка, с парящей над горами ласточкой, герб западного Валдея, района, принадлежащего знатным эльфийским родам, прямым потомкам властвующей семьи, где в дедах ходили двоюродные братья нынешнего высокого владыки. Пока Ромаль отдыхал, сомкнув скрытые капюшоном глаза и затягивался пряным табаком через резную каменную трубку, молодой лесной слонялся вдоль площади, то и дело останавливаясь и подтягивая к себе вцепившегося зубами в поводок темноморского терьера. Грозный пес, заскучав, вдруг принялся вести себя совершенно пощенячий. То вцеплялся огромными, неприкрытыми срезанными брылями зубами в кожаный плетеный поводок, то падал навзничь и, глупо дрыгая задранными лапами, принимался елозить мускулистой спиной в пыли. Артиса это забавляло. Эльф смеялся от души. и легонько, пиная носком замшевого сапога плюшевый бок пса, подразнивал его. «Давай, Беркли, изваляйся в грязи, ты и так похож на свинью!» «Фу, барклай раздражённо рявкнул Ромаль. В том было различие диалектов, на которых они с Артисом разговаривали. Там, где высокие говорили «Валдей» или «Марлей», лесные бы непременно произнесли Велди или Мерли. Услыхав окрик, молодой эльф и пёс вытянулись по стойке смирно, но спустя минуту снова принялись возиться пыли. Артису не нравилась компания Высокого. Ещё больше его не радовало то, что Ромаль по старшинству занимал в их команде негласное место лидера. Однако, будучи эльфом воспитанным и благородным, Артис никогда бы не позволил себе дерзость или грубость по отношению к спутнику. Изредка ему все же удавалось демонстративно игнорировать указания и просьбы Ромаля. — Что мы будем делать с остальными нашими делами? — вежливо поинтересовался Лесной, вглядываясь в бредущий далеко за воротами обоз. — Я сам разберусь. Твоя забота о соплеменнице, — отрезал Высокий. На том и порешили. Артис остался сопровождать обоз с эльфийками, а Ромаль поначалу направился в центр Лики, где в одной из непримечательных таверн отыскал пару ничем не выделяющихся людей — дешёвых наёмников. Это были уже вторые наёмники, которым заплатил эльф. С первыми вышла промашка. Ведь ещё несколько недель назад, получив задание, Эльф счел погоню за девицей делом простым и несерьезным. Тогда он решил не тратить личное время, наняв в ближайшем трактире охотников. К сожалению, те оказались людьми ненадежными и даже криминальными, поэтому, получив треть платы от заказчика, они решили, не усердствуя, убить и ограбить принцессу-беглянку. Поняв, какую ошибку он допустил, относясь к заданию столь халатно, Ромаль поспешил вдогонку за головорезами. Более всего к такому усердию его подтолкнуло известие о том, что задание с поимкой девицы пришло не от кого-нибудь, а лично от принца Тианара, желающего помочь союзному лорду, дяде-беглянке. К удивлению эльфа, принцесса догадалась нанять охрану и отбиться от напавших на нее в лесу охотников. На то указывали следы недавнего столкновения преследователей и жертвы. Ромаль с удивлением обнаружил останки поверженных, раздумывая о том, что наемная охрана, похоже, оказалась вполне опытной и умелой. Оплошать снова было нельзя. Взяв коня, вместе с нанятыми охотниками эльф двинулся прочь из города пригнув голову к земле перед всадниками бежал пес внюхиваясь в следы огромных копыт совсем свежие и четкие поиск беглой принцески личная просьба принца тианара первое и главное что заботило в тот момент ромаля плевое дело хороший повод выслужится перед двором владыки, а лесными эльфийками пусть занимается мальчишка.